На самом деле это банально. Предприниматель есть состояние, как говорят, состояние измененного сознания. Мы всю жизнь и каждый день проживаем в определенных состояниях. Что это такое, объяснить невозможно, но понять можно. Привожу пример состояния. Злость, боль, опьянение, оргазм, счастье, любовь. Их множество. Так вот предприниматель, одно из них, Даже наемный работник может быть в нескольких состояниях. Например, один из них получает 100 условных единиц, а другой – 1000, а редко, но бывает – 10 или 100 тысяч. То есть каждый наемный работник тоже сам решает, за сколько ему продать свое умение и вправе выбрать себе хозяина, именно того, который будет платить ему сумму, устраивающую его. Только для этого ножками пошевелить нужно. Топ-топ. К одному хозяину зашел, ко второму, к 101-му. Таким образом, вы включили намерение сегодняшнего дня. А можно включить и намерение будущего. То есть решить, что какая-то фирма найдет меня сама, а я для этого буду давать небольшие строчные рекламы. Если вы твердо приняли такое решение, то это произойдет как бы случайно. Причины наших неудач, как и успехов в любой области жизни, в голове. Стоит принять решение, что вы, допустим, предприниматель, и начать действовать, как тут же идут первые результаты. Необходимо проанализировать их и при необходимости скорректировать и вновь предпринять действия с учетом прежних ошибок. Состояние ваше уже изменилось. Вы уже сконцентрированы не на мысли, что все плохо, а завтра будет еще хуже, а ровно наоборот. И самое главное, что вы уже сконцентрированы на мысли и действиях, направленных на решение проблемы. При таком варианте событий вы непременно достигнете поставленной цели, потому что ей будет просто деться некуда. Ведь в процесс включился не только ваш разум, но и ваша душа. Они одновременно направились к одной и той же цели. А при таком подходе мечты всегда сбываются так как вы не просто абстрактный мечтатель, медитирующий день и ночь, как обучают в некоторых школах, а человек действия. Скептики опять же могут сказать, ну да, мы ударились в область предпринимательства, а вот я пришел с сексуальной проблемой, ведь в программе у вас есть вопрос о гармонии сексуальных отношений. Милые вы мои, да ничем вы меня не удивили. У 50% населения... Как у мужчин, так и у женщин не все в порядке в этих самых отношениях. А полную гармонию, сейчас вы удивитесь, испытывают вообще примерно 2% населения Земли. Только не надо путать гармонию с количеством и частотой это нечто совсем другое. Почему значительно улучшается и сфера сексуальных отношений у всех присутствующих? Да здесь нет никаких загадок. Как вы думаете, а где у вас оргазм на самом деле? Только не там, где вы подумали. В голове. Где же еще? При сильном и мощном оргазме, который чаще всего бывает у женщин, при котором она способна выйти своей энергии из тела, и даже увидеть себя со стороны, случаются подключения, так сказать, к высшим тонким энергиям. Между прочим, это одна из дверей вхождения в так называемый тонкий мир для полного понимания себя, понимания того, кто ты есть. Только вот пользоваться этой дверью нужно очень осмотрительно. Хотя есть школы, работающие в этом направлении. Дело в том, что на сексуальную иглу можно подсесть так же, как и на наркотическую. Все три дня, а точнее трое суток, так как даются домашние задания, мы практически проходим то, о чем сказано выше, и кое-что еще. Например, такие вопросы, насколько важно жить без чувства вины, обиды, ревности насколько важно уметь прощать. Реально отрабатываем принцип без спешки и промедления. Ведь многие из нас спешат и ошибаются, а еще большее число людей медлит с действиями, и все течет по-прежнему. Останавливаемся на вопросах поощрения себя. Говорим о роли азарта и куража. Вырабатываем в себе начальные навыки умения радоваться всему. Обучаемся ауто -сугестии. слово мудреное, но на деле, как всегда, все просто. Наверняка всем понятно такое сравнение, чтобы артисту хорошо сыграть свою роль, ему нужно войти в какой-то определенный образ. Так вот, чтобы почувствовать себя тем персонажем, которого он будет играть на сцене или в кино, человек многократно прочитывает сценарий и представляет себя тем, кого ему предстоит сыграть. Учимся находиться в спокойном состоянии, что бы ни случилось. Это первый шаг к сверхспокойствию победителя. По мелким проблемам уже в дни семинара вырабатываем привычку действовать немедленно. Большинство людей находятся в каком-то замкнутом круге, который они сами себе придумали. Так вот, мы вырабатываем привычку переступать через определенный стереотип, барьер, черту или как минимум ставим задачу расширить свой круг в разы. Участники начинают реагировать на так называемые знаки или сигналы внешнего мира. Чего только стоит замена одной привычки, ведь нами управляют привычки. Замена привычки мыслить негативно на ровно противоположную, мыслить позитивно. Ведь общеизвестно, что если мы думаем о себе что-то в негативном ключе, то мы просто разрушаем себя и реализуем свой негативный вариант будущего. А что стоит, например, приобретенная привычка вновь стать естественным? Вновь, потому что в детстве, во всяком случае до пяти лет, все мы с вами были естественными. А естественность – высшая степень свободы. А понимание того, кто кукловод, кто дергает нас за нитки, из вышеизложенного понятно, что это Дэв, Вообще способна в тот же миг, здесь и сейчас, изменить направление наших мыслей и действий и помочь нам отправиться в дальнейшую жизнь своим путем. Все это вместе, одних домашних заданий 15-20 пунктов, которые остаются с участниками навсегда, способствует расширению сознания, что в свою очередь изменяет состояние человека. И именно поэтому Любой участник ТС может и способен сделать свою жизнь именно такой, какой захочет. Просто все. Сознательное самовнушение, как путь господства над собой. Пришло письмо от Екатерины из Омска. Публикую небольшой фрагмент. Хочу побывать на вашем семинаре, а вопрос такой возник у меня. При обучении самогипнозу самовнушение играет какую-либо роль? Дело в том, что я прочитала книгу Эмиля Куэ «Сознательное самовнушение», и она мне очень понравилась. В некоторых рассылках вы затрагиваете те же понятия, что и Эмиль Куэ. Пробую, но что-то плохо получается. Ох, и не нравится мне слово «пробую». Другое дело – делать или сделать. В том случае, если бы Екатерина побывала в школе Эмиля Куэ, то она, безусловно, поняла бы, в чем ее ошибка. В книге есть главная информация, как и в десятках книг последователей Куэ, но через книгу Екатерина не улавливают главную информацию. А если побывать на обучающем или исцеляющем семинаре Куэ, все было бы ясно. К тому же передалась бы частичка энергии этого человека, которую впоследствии можно было развивать и увеличивать. Только при личной встрече можно получить знания, а в книгах знаний, к сожалению, нет. Там лишь техники, которые годятся только для тех, кто знания уже имеет. При личной встрече также приобретаются технические навыки, как и что делать, чтобы совершенствовать себя в любой области. Куэ говорил о здоровье. Он подчеркивал «Я не чудотворец и не целитель, я никого не исцеляю и не лечу». Я только учу людей, каким образом они могут сами себя исцелить и лечить. Так вот, это «учу» происходит только при личной встрече с человеком, который посредством общения передает знания. И это касается совершенно всех областей, интересующих человека. Например, Норбеков в книге «Опыт дурака или ключ к прозрению» говорит о выздоровлении, и его семинары направлены на искусство быть здоровым. Причем норбекову совершенно все равно, что за болезнь у человека. Да и какая разница. Человек просто меняет состояние. Был в состоянии больного, стал в состоянии здорового. И никаких тебе таблеток и уколов. Но вот что интересно. За глаза норбекова называют штамповщиком миллионеров. Почему? Да потому что принцип один. Человек, решив одну проблему – здоровье. По тому же принципу начинает решать другую – материальное благополучие. Можно и наоборот, какая разница? Только при решении материальных проблем нужно войти в состояние предприниматель. Войдя в него, человек не умом, а интуитивно понимает, что для него возможно всё. И он начинает немедленно действовать, не откладывая на завтра то, что нужно было сделать еще год назад, слившись с целью в одно целое. Если нужно, цель разбивается на задачи, промежуточные цели. И действия направляются на поочередное решение этих задач. При этом не выпускается из виду главная цель. возможны и препятствие. Но человек, находясь в состоянии предприниматель, не рассуждает, почему это невозможно, а действует, отбросив сомнения, и действует до тех пор, пока не достигнет цели. Техника устной передачи тайного знания является главной особенностью всех нетрадиционных школ. У разных школ разные пути, но конечная цель одна. Школы боевых искусств, йоги, магии различны, но сущность их едина – Ли-И.